Глава 28. Бортовой журнал первой марсианской экспедиции, командир Стетсон Паркер. 29 мая 1963 года, 11:47. Протоколы связи завершены. Спустя два дня связь с МАК не восстановилась. Йорк. Голос Паркера раздался так неожиданно, что я подпрыгнула, разбрызгивая грязь по всему садовому модулю, куда я ушла. чтобы не мешаться под ногами. «Прости, не хотел. Есть минутка». Прижав руку к груди, словно какая-то фифа из старых сериалов про Флэша Гордона, я повернулась к Паркеру лицом. Мне кажется, он мог разглядеть, как колотится под ладонью мое сердце, но, по крайней мере, голос у меня был ровным. «Конечно, нужно твое мнение по кадровому составу». Я подошла к стеллажу с инструментами, якобы за веником, чтобы убрать грязь, пока она повсюду не разлетелась. Но на самом деле мне срочно нужно было отвернуться, потому что у меня отвисла челюсть. Паркера интересовало мое мнение. Мое. В открытый рот со свистом проник поток воздуха. Я сглотнула. Продолжай. Когда я снова к нему повернулась, на его лице читалось облегчение. Кто этот незнакомец? Паркер кивнул и сразу перешел к делу, вернувшись в образ уверенного в себе командира. В системе связи Пинты не обнаружили никаких неполадок. Мы по-прежнему получаем сигналы дистанционного наведения с Санты-Марии. Но с Земли ничего. Повисла пауза, я поняла, почему Паркер так обеспокоен. Пусть он и скрывал это с завидным мастерством. Связи с Землей не было уже два дня. Проблема может быть со стороны МАК. У них пять радиоантенн направлены на нас, а еще есть вспомогательные устройства для всех вспомогательных систем. Точно. Так странно, лелеет себя надеждой, что с твоим кораблем что-то не так, когда ты находишься за миллионы километров от дома. Ну, другой вариант означал бы, что на Земле случилось что-то ужасное. Еще один метеорит наверняка бы заметили, верно? Учитывая, что у нас теперь есть множество спутников и Лунетта. Наверняка все обитатели Земли в порядке, просто какая-то проблема с электричеством. Так что все-таки есть вероятность, что проблема в нас. Лучший способ исключить эту возможность — полностью возобновить работу всех систем на борту Ниньи и заодно проверить нашу радиосвязь. Как думаешь, Авелина справится с выходом в открытый космос. Я схватилась за веник и сгребла комочки почвы в одну небольшую кучку. Рафаэль ни с кем больше не дрался, но глубоко скорбел. С другой стороны, он был настоящим профессионалом и знал Нинью лучше, чем кто-либо другой. Да, но может лучше выпустить команду из трех человек, как мы делали для установки солнечных батарей, Тогда, если у него возникнет какая-то проблема, двое других помогут ему вернуться на борт». Паркер кивнул. «Я думал примерно о том же. Тогда пойдете ты и Фланнери». На этот раз из меня вырвался то ли смешок, то ли вздох. Как будто меня ударили в живот. Я присела и соскребла кучку грязи в совок. «И откуда эта внезапная вера в меня?» «Прости, еще одно извинение». Я крепко сжала веник в руках на случай, если окажется, что тело Паркера захватил космический пришелец. Я я знаю, что у нас с тобой не все было гладко, но теперь, когда Тераза со нами нет, ты стала старшим космонавтом. Мне лучше работается со вторым пилотом. Он смотрел в пол, опершись на одну из высоких грядок. До меня внезапно и слишком поздно дошло, что он знал, Теразоса дольше, чем кто-либо из нас. Паркер столь успешно скрывал свои чувства за военной маской спокойствия, что я даже не допускала мысли, будто он может по-настоящему горевать. Он просто продолжал делать свою работу. Я выпрямилась, высыпала комочки почвы обратно на грядку с редькой и убрала веник с совком на место. Я тоже по нему скучаю. На сколах у Паркера заиграли желваки, хотя поза оставалась расслабленной. Его взгляд был по-прежнему прикован к полу, но он одарил меня своим фирменным резким кивком. «Хорошо. Я поговорю с Вланери и Авелина, и тогда можно будет всем вместе подумать над планом выхода». Паркер выпрямился и повернулся к двери, избегая моего взгляда. «Не буду больше отвлекать». Моё собственное дыхание внутри шлема звучало почти так же громко, как шипение встроенных в скафандр вентиляторов. Я не сводила глаз с датчика давления, ожидая момента, когда можно будет открыть наружный шлюз. Шлюз, находившийся ближе всего к антенне, был слишком маленьким, и втроём мы бы там не поместились. Даже если бы у каждого из нас не было с собой оборудования для ремонта, нам бы все равно мешали жесткие герметичные скафандры для выхода в открытый космос поэтому мы воспользовались одним из больших шлюзов в передней части корабля он был предназначен для загрузки грузов в пчелку необходимое оборудование плавало вокруг нас привязанное специальными тросами слышался металлический ляг показатели давления упали воздух вышел из шлюза и все вокруг заполнила зловещая тишина. Я проплыла вперед, сражаясь с жестким скафандром, и отдраила люк. Потом я потянула его на себя, одновременно пристегнув страховочный трос к одному из поручней, которые усеивали поверхность корпуса на ниньи. Замок пристегнут, защелкнут, черное на черном. После этого я вытащила наружу ящик с оборудованием и тоже его закрепила, оттолкнувшись пальцами. Я выплыла из просторного люка, ухватилась за один из поручней и спустилась по нему вниз, чтобы пропустить Рафаэля. Здесь я также пристегнулась тросом. Оба троса мягко притягивали меня к кораблю. В бассейне нулевой плавучести этого не происходит из-за сопротивления воды, но в космосе тросы оказывают заметное притяжение. Как будто я нуждалась в напоминании, что я не в симуляторе. Ногти проехались по внутренней части перчаток, когда я привязывала ящик с инструментами к скафандру, чтобы таскать его за собой. Теперь, когда я все закрепила и перепроверила, можно было оглядеться. Я парила в космосе, и комок горя и злости в моей груди немного разжался. Какая-то часть меня ждала, что космос будет синим. Это все из-за многих часов, проведенных в бассейне с корпуса Ниньи. но на самом деле космос был густо-черным. Если на корабле выключали свет к ночи, в иллюминатор было видно звезды, но между вами все равно была преграда. Сейчас, когда я вышла в открытый космос, я смотрела на него сквозь стекло, но зато поле видимости ничем не ограничивалось. Неважно, сколько раз ты выходишь в космос, звезды никогда не теряют своего очарования. На фоне этой безграничной черноты Они ослепительно сияли. Единственную границу рисовал корпус нашего корабля, сверкающий в солнечном свете золотом и серебром. Когда Рафаэль протянул руку из шлюза, я задержала дыхание. Я не могла дышать, пока он не пристегнулся. Он отвернулся от меня, тоже глядя на необъятные просторы вокруг. Это один из немногих моментов отдыха, которые мы можем себе позволить во время выхода в открытый космос. Пока мы ждали Леонардо, я вглядывалась в бесконечную черноту. Наверное, сколько бы еще раз я не увидела звезды, этот момент всегда будет для меня священным. Я забормотала себе под нос. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который творил чудеса для наших предков в те дни, в это время. Затрещал приемник, и раздался голос Паркера. «Йорк, повтори». Я просто молюсь, — говорю сама с собой. На идише? Ну, вообще-то на иврите. У него часто просыпалась любовь к языкам, но на этот раз мне совсем не хотелось вдаваться в объяснение. Когда вернемся, я тебя научу. До этого момента постарайтесь не засорять связь. Как будто это не он расспрашивал меня о языках. Но мы все-таки вышли в открытый космос, не имея возможности проконсультироваться с ЦУП. И даже после трехдневного планирования Паркер наверняка чувствовал давление. За это я не могла его критиковать. «Так точно, сэр!» Леонард, наконец, пристегнулся и развернулся, чтобы установить над люком шлюза теплозащитный экран. «Люк останется открытым на случай чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли быстро вернуться. Я молила Бога, чтобы такая предосторожность нам не пригодилась». Отвернувшись от шлюза, Леонард доложил. «Нинья!» — говорит Иви Иван. Все трое вышли в открытый космос и готовы к работе. «Подтверждаю, Иви Иван. Мы вас видим. Давайте за работу». Голос Рафаэля был таким требовательным, что я тут же отодвинулась от люка. Я двинулась за Леонардом, осторожно перебирая поручни. Мы перемещались к нижней части кругового коридора, и мои ноги летели за мной, заставляя чувствовать себя супервумен. Разве что у нее не было троса, который не давал ей улететь в космос. Если трос оборвется, этого я очень боялась. Как бы мне ни нравились виды отсюда, невозможно не думать о том, что если ты упадешь, то это навсегда. Но этот страх означал, что я очень, очень внимательно пристегивала крючок и неизменно следовала всем правилам. Замок пристегнут, защелкнут. Черное на черном. Вот из-за этого мой племянник думает, что я супермен. Паркер не стал отчитывать Леонарда за болтовню. Я закрепила трос на очередном поручине и стала спускаться дальше. Если бы Томми меня сейчас видел, он бы визжал от восторга. В горле у меня встал комок. С моим все так же. Впереди Леонард добрался до обрубка. на месте которого раньше была антенна. Он зацепился ногами за поручень и стал сматывать трос, удерживавший сумку с инструментами. Контейнер из майлара был узким, а в длину почти с человека. У Леонарда был запасной шест для антенны, который позволял не крепить ее вплотную к кораблю. Мы с Рафаэлем замерли рядом. Я размотала трос своего фиксатора для ног, и вставила штекер в один из маленьких механических широкоугольных приемников, которыми был усеян корпус Ниньи. Голенище фиксатора опустилось и заблокировалось. Появилась черная линия, подтверждая, что все в порядке. Но я все равно еще раз потянула замок на себя и покрутила в разные стороны, чтобы удостовериться, что он закреплен надежно. Потом я собрала волю в кулак, просунула носки-ботинок в петлю ножного фиксатора и повернула пятку внутрь, чтобы она встала в ограничитель. Зафиксировав обе ноги, я прикрепила свою сумку с инструментами к поручню на корпусе. Мимо меня проплыл Рафаэль. Его сумка лениво плыла в вакууме, слегка вращаясь. Через шлем сложно было что-то разглядеть, но мне кажется, что он смотрел в то место, Куда попало тело Теразоса? Все нормально? Полный порядок. Рафаэль двигался, как оживший робот. Просто анализирую порядок действий. Не вижу ничего такого, из-за чего нужно менять планы. Для начала удалим и закрепим поврежденный участок. Я извлекла из своей сумки мешок для мусора. Он был искусно спроектирован, и внутри его покрывала щетина, слои которой сходились в середине. Протолкнуть эти щетинки было несложно, но они помогали удержать дрейфующий мусор внутри. Очень удобно в условиях невесомости, когда руки должны быть свободными. Я вытянула из мешка выдвижной трос и прикрепила его к поручню, подвинув к приемнику, где Рафаэль и Леонард могли легко до него дотянуться. Леонард повернул свой ножной фиксатор так, чтобы оказаться лицом к сломанному стержню, к которому была прикручена антенна. Рафаэль тем временем приступил к вылавливанию кабелей. Некоторые из них совсем оторвались, другие плавали в нескольких метрах от нас. Леонард отсоединил от рабочей мини-станции у себя на груди торцевой ключ и приладил его к болту. Жесткие перчатки соскользнули с ключа, и он выругался на каком-то непонятном языке. Привязанный к станции ключ далеко улететь не мог, но в сердце все равно замирает в груди, когда ты думаешь, что инструмент вот-вот уплывет в глубины космоса. Я ухмыльнулась сквозь шлем. — Это латынь или греческий? — Греческий. Я помогла ему зафиксировать обрубок антенны, пока он ловил торцевой ключ. — Не хочешь перевести? — Иди к воронам. Леонард снова поставил на место ключ и заново закрепил ножной фиксатор. Ключ соскользнул, но Леонард его не отпустил. Мне сразу по нескольким причинам нравится. Во-первых, какая ирония, что эти слова слетают с губ Чернокожего. Я уставилась на него, пытаясь все это сопоставить. Потому что это греческий? Он рассмеялся. «Порой ты меня умиляешь. Нет». из-за законов Джима Кроу. Законы Джима Кроу. Широко распространенное неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США Кроу в переводе с английского «ворон». Отсюда и ирония. Таким образом, выражение «иди к воронам» приобретает современное значение, которого не было в древнегреческом варианте. Что-то из серии «не бросай меня в терновый куст» Он вытащил болт из основания антенны и протянул мне. «Пожалуйста, скажи, что ты поняла отсылку». «Так точно, братец-космонавт?» Тут он громко загоготал, от чего микрофон у него даже зашипел. Я залилась румянцем от облегчения, потому что, если честно, шуточка была на грани. Я легко могла бы сказать что-то в этом роде Юджину, но не была уверена, что наши отношения с Леонардом достигли той же степени близости. Я сунула болт в мешок для мусора. Так какое значение было в древнегреческом? Похороны тогда были очень важны. Леонард приставил ключ к следующему болту и сперва убедился, что он держится крепко. Поэтому фразы «иди к воронам» выражали надежду, что твое тело просто сгниет, став пищей для ворон. Рафаэль рядом с нами замер. В руках он сжимал частично свернутый кабель. Если кого-то не похоронить, он лишается шанса на участие в загробной жизни. И я положила ладонь Леонарду на руку, давая сигнал замолчать. Хотя в скафандре он скорее увидел это движение, чем почувствовал. «А хочешь, я тебе скажу мое любимое ругательство на идише?» «Конечно». И тут я вдруг поняла, что загнала себя в тупик. Выйдешь, было множество замечательных ругательств. Но все они вращались вокруг смерти или погребения. А если нет, то все равно были достаточно болезненными. Например, беда для человека все равно, что ржавчина для железа. Прочие касались концепций, которые, по мнению моей мамы, мне знать точно не следовало. Я подвинула мешок для мусора поближе, пытаясь скрыть свое замешательство. «Что бы сказала тетя Эстер?» И тут в голове у меня возникло целое море вариантов, один из которых я и произнесла на идише вслух. В шлеме раздался голос Паркера. «Я пытался не влезать, но что это значит? Я думала, ты хочешь, чтобы мы не засоряли эфир?» Рафаэль распахнул глаза и продолжил сматывать кабель, как будто и не прекращал этого делать. Паркер фыркнул. Ты меня искушаешь языками. Так всегда говорила моя тетя Эстер. Еврей — это 28% страха, 2% сахара и 70% хуцпы. Хуцпа — человеческое качество, подразумевающее наличие в человеке смелости, наглости или дерзости на совершение различных поступков вне их морального контекста. Это все объясняет. Вот спасибо. но имей в виду, что я еврейка с юга, так что процент сахара у меня выше. Леонард передал мне следующий болт для утилизации. «Ну, сахар-то весь снаружи, да? Никому не докажешь, что ты внутри вся такая мягкая и сладкая». Леонард перешел на неформальные шутки вроде тех, что я слышала от Юджина и Миртл, и я расплылась в улыбке, чувствуя некое ликование. В последнее время мне не удавалось почувствовать себя частью команды, но теперь я была к этому максимально близка. Кстати, о команде. «Рафаэль, давай какое-нибудь португальское ругательство». Рафаэль перевязал кабель, который держал в руках, и принялся за следующий. «В Бразилии мы ничего не делаем, чтобы покрасоваться. Мы делаем что-то, чтобы видели англичане». «Чтобы видели англичане». Это выражение очень популярно в Бразилии, оно берет начало еще с 1826 года, когда Великобритания и Бразилия подписали договор об отмене работорговли. Несмотря на это соглашение, торговля в Бразилии продолжалась. С тех пор это выражение используется в тех случаях, когда какие-то действия или договоренности являются притворными, таким образом скрывая истинные намерения одной из сторон. паркер присвистнул Ай. Что это значит? Мы делаем что-то, чтобы это видели англичане. С технической точки зрения нам всем не обязательно было находиться в коммуникационном модуле Ниньи или рядом с ним, когда через два дня после окончания ремонта Флоренс снова запустила систему связи. По правде говоря, все, кроме Флоренс и Рафаэля, могли спокойно остаться на Пинтии. Но вместо этого на борт Ниньи перешел весь ее экипаж под тем предлогом, что можно сэкономить с топлива пчелки, совершив один-единственный переход. Садовый модуль нуждался в уходе. Кэм хотела убедиться, что в медицинском модуле все в порядке. Леонарду нужна была его газета, мне для вычислений нужны были справочники. Паркер смирился со всеми этими сказками. В круговом коридоре царил сумрак. Работала только треть светильников. Изначально мы планировали в первую очередь разобраться с ремонтом системы охлаждения, но Паркер и Бенкоски хотели убедиться, что с прекращением радиосвязи столкнулась не только Пинта. А для этого нам нужна была еще одна работающая система радиосвязи дальнего действия. Когда все показатели загорелись зеленым, Флоренс заговорила в микрофон. «Так, Пинта, запускайте тестовый сигнал. В связном модуле Пинты ответила Дон. «Нинья, подтверждаю. Начинаем тестовый сигнал». Я парила прямо над головой Леонардо так, что мне прекрасно были видны шкалы и индикаторы, подпрыгивающие в ответ на невидимые сигналы. Так интересно, как один и тот же стимул может одновременно вызывать две разные реакции. С одной стороны, я почувствовала облегчение, потому что с ремонтом мы однозначно преуспели. С другой стороны, у меня все внутри оборвалось, как если бы отчаяние обладало силой тяжести. Если с сигналами ниньи все в порядке, значит, проблема была на Земле. Мы уже неделю были без связи. Час, два, то и полдня еще можно списать на какой-то сбой. Но учитывая, сколько у ресурсов да сколько, черт возьми, ресурсов у целой планеты, тот факт, что связи с ними так и не было, заставил меня похолодеть. «Натаниэль, что же происходит дома?»